Полчаса спустя длинная колонна военнопленных уже направлялась к шоссе Барановичи-Слуцк. 13 августа 1941 года. Гончару. По сообщению занозы в Велейке отмечено появление подразделения СС особого назначения. Примерная численность 100-120 человек. Штаб подразделения разместился в здании средней школы. Агент сообщает, что более подробную информацию получить очень сложно из-за сильного контрразведывательного противодействия. Маршрутниками отмечена концентрация специальных охранных подразделений в районе Велейка-Молодечна и в Сморгонии, связываю это с действиями отряда товарища Трошина контакт с которым мы наладили. Отряд товарища Трошина действует очень хорошо. Проведенная по вашей просьбе проверка показала, за две недели поток противника по шоссе Сморгонь-Молодечно сократился в три раза. По свежим данным товарища Трошина, за неделю его отрядом повреждено и уничтожено более 50 единиц автотранспорта. Однако основной задачей он по-прежнему считает уничтожение водителей автомашин, для чего использует специальных снайперов-стрелков. Засадой, организованной отрядом товарища Трошина, 11 августа полностью уничтожена колонна противника из 34 грузовиков, 5 легковых автомашин и 17 мотоциклов. Наш наблюдатель-представитель наблюдал также уничтожение, как минимум 200 гитлеровцев. Движение на шоссе из-за затора и подрыва мостов заблокировано примерно на 4-5 дней. Отряд Трошина в настоящее время передислоцировался восточнее, в район Лагойска, так что связь с ним поддерживать затруднительно. Для обеспечения связи и других работ... В отряд делегирован старший сирант госбезопасности Демичев. До передислокации он подтвердил факт уничтожения отрядом товарища Трошина совместно с интересующей вас группой специального отряда СС в районе Ивенца. Стас. Минск, улица Островского, дом 7. Занят осей. — спросил заглянувший в комнату гауптшарфюрер. — А, Дитрих, заходи. Чего в клювике притащил? — Ничего вкусного. Занимаюсь тем побегом из фильтрационного лагеря. — Это под Слуцком который? — Верно. Ребятам из полевой повезло. На них набрел один из беглецов. Вот протокол допроса прислали. И он показал внушительную пачку листов, свернутую в трубку и торчащую из кармана. — Есть что-нибудь интересное? — Лениво! — сказывалась сильно жара, — спросил унтерштурмфюрер. — Да я и сам еще толком не смотрел. Пробежал мельком. Этот русский говорил что-то про напавших на лагерь партизан. — Не возражаешь, если я посмотрю? И хозяин требовательно протянул руку тебе откажешь пожалуй гость вытащил доклад и протянул его со словами прошу принять господин унтер штурмфюрер после чего отвесил шутовской поклон на старшему позванию было недоподаначик он внимательно просматривал протокол допроса быстро перелистывая страницы внезапно на столе зазвонил телефон — Унтерштурмфюрер Боке слушает. не прекращая чтение, ответил хозяин кабинета. — Что? Когда? Он вскочил со стула, и глаза его округлились. — Да, немедленно выезжаю. Дитрих, сбор всей команды, чтобы через пять минут все были готовы. Черт тебя раздери! — Да что случилось-то, Освальд? — спросил тоже вскочивший со стула Гауб Шарфюрер. Нападение на колонну Рейсфюррера. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 15 августа 41 первого года. Итак, товарищи, начну с неприятного. Нарком, поблескивая стеклами пенсне, обвел взглядом собравшихся. Хуже всего положение на юго-западном направлении.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 Напишите представление. Теперь поговорим о более мелких проблемах. Кстати, действия танкоистребительных истребительных групп существенно помогли при обороне, и Верховному понравилась активная оборона. Правда, у немцев под Ельней и Бобруйском, по донесениям, танки почти закончились. Нарком усмехнулся. Теперь больше на автомашины охотятся.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 Ну, группой странники ликвидирован Генрих Гимлер.